Составитель располагал, с одной стороны, указаниями византийских хронографов и датами русских договоров с греками, а с другой – числом лет киевских княжений, хранившимся в памяти киевского общества. В повести о начале русской земли, вслед за преданием о нашествии Хозар на полян, встречаем такую вставку под 852 годом –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 И падает приведенная мною Сильвестрова приписка 1116 года. Этого Сильвестра я и считаю составителем свода.